Интересуемся и рабочими, и семейными делами, как жена, как мама, как дети. Что нового на работе? Существует великое множество способов проявить внимание к человеку. Слушаемся. Здравствуй, сказала Лена. Он ответил, здравствуй. Они остановились друг против друга. Он на тротуаре, она на мостовой. Он спросил, ну как ты? Она кивнула в ответ, ничего, и первая пошла. «А у тебя что нового?» «Гребнев, и Июльский дождь». К наиболее часто употребляемым формам приветствия относятся и фразы, содержащие выражение радости по поводу встречи. «Рад вас видеть! Я так вам рад!» и так далее. Если же встреча неожиданная, то приветствие сопровождается выражением удивления. «Какая приятная встреча!» «Какая неожиданность!» «Вот так встреча! Кого я вижу!» какими судьбами, сколько лет, сколько зим, и многое-многое другое говорим мы в этом случае. А сколько ответных реплик. Вот и создается целый диалог поглаживаний. Прощание. Прощание уже как бы и рассмотрено в самом начале этой главы, но ведь тоже непростая ситуация. Поэтому кое-что добавим. Прежде всего, собеседника надо подготовить к прощанию. Нельзя же себе представить, что посреди содержательной беседы, да и в конце ее, без всякого перехода, можно сказать «до свидания». Поэтому этикет требует, чтобы мы как-то подвели собеседника к окончанию контакта. Это может быть упоминание о позднем часе, благодарность за приятно проведенный вечер, извинения за отнятое время, комплименты хозяйке дома, если вы были в гостях. Впрочем, о комплиментах речи еще впереди. Прощанию сопутствует разного рода просьбы и приглашения. «Приезжайте», «заходите», «не забывайте», «пишите», «звоните». А уезжающий может попросить «не поминайте лихом». Хотя, в отличие от предшествующих фраз, этого употребляют реже. При прощании приняты и пожелания. Желаю удачи, успехов, а отъезжающему счастливого пути в добрый час. Впрочем, здесь есть и переносное значение – Пожелание жизненных успехов начинающему – трудное дело. В этом же смысле употребляется и выражение «в добрый час», да и сами по себе многие формулы прощания образовались из пожеланий всего доброго, всего хорошего, но об этом уже говорилось. Поздравление — одна из ярких этикетных ситуаций. Поздравляют обычно с праздником, с успехом, с удачным завершением, а иногда и удачным началом какого-либо дела. Причем характер праздника, общенародного, революционного, государственного или только семейного, диктует и форму приветствия. Вот поздравление с личными достижениями, успехами. Тамара Александровна передала директору первый диплом. Директор раскрыл его и вызвал к себе Ивана Карпухина. «Поздравляю вас, Карпухин, с окончанием школы. Коршунов, подростки». «Сегодня день ее рождения». Логинов открыл дверь, в руках у него был огромный букет белых хризантем. «Поздравляю с днем рождения!» — сказал он, целуя Ирине руку. Журавлева, второй путь. Наш язык позволяет выразить поздравление и более эмоционально. «Сердечно поздравляю от всего сердца, от всей души, горячо, искренне». говор, который служит основанием для поздравления, превращается в самостоятельную поздравительную формулу: с днем рождения, с праздником, с Новым годом. Таких поздравлений множество. Они могут указывать на любое приятное событие: с удачей тебя, с рождением сына, с удачной покупкой, с хорошей погодой, с первым снегом, с весенним солнцем и так далее. Конечно, как и в других ситуациях, возможны поздравительные формулы такого рода «я хочу» или «я хотел бы» поздравить вас, а также такие, которые отличаются стилистической повышенностью «разрешите» или «позвольте» поздравить вас, примите мои поздравления. Официальные выражения содержат указания на организации и лица, от имени которых поздравляют, и указания повода. От имени и по поручению Министерства культуры поздравляю вас с открытием конференции. По случаю успешного завершения программы испытаний примите горячие поздравления от всего коллектива Института.